Однако указание это для нас очень важно. Прежде затруднялись, куда отнести эту черную Болгарию. Но для нас ясно, что тут речь идет о болгарах таврическо-таманских, соседних с хазарами. Сирия также запутывает это свидетельство, если под ней разуметь известную страну, лежащую к югу от Малой Азии. Но чтобы достигнуть ее на судах, «Надобно было плыть мимо Константинополя в Мраморное море и так далее», о чем нет никакого помину. Поэтому толкование согласуется с походами руссов из Азовского моря, Доном и Волгой в Каспийское, о котором рассказывают арабские писатели. Далее, в том же X веке, кроме Константина Багряна Родного, мы имеем и другое византийское указание на Азовско-Днепровский путь. У Льва Диакона сказано – что Игорь после своего поражения у берегов Малой Азии с оставшимися десятью судами отплыл в Боспорке Мирийский. Если бы не существовало означенного пути, то зачем было ему плыть к Таврическому проливу, а не к Днепровскому устью? Наконец, в русских летописях есть намек на то же сообщение именно там, где говорится о путях Соленом и Залозном. Профессор Брун в прекрасной своей статье «Следы древнего речного пути из Днепра в Азовское море» весьма удовлетворительно разъясняет, что пути эти шли из Днепра к соляным озерам Перекопским, Геническим и Бердянским по рекам Калмиусу и Миусу. По его мнению, одну из них, вероятно, последнюю, должно подразумевать под именем русской реки Уэдриси, арабского писателя XII века и на генуэзских картах XIV и XV столетий. Тоже судоходное сообщение, по словам господина Бруно, объясняет и заблуждение некоторых средневековых географов, которые думали, будто Днепр одним рукавом изливается в Черное море, а другим в Азовское. Таким образом, для нас становятся понятны связи Киевской Руси с Тмутараканью. Кроме судового сообщения, было, конечно, и сухопутное, существовавшее особенно в зимнее время и необходимое для конных дружин. Для примера напомним вспомогательную хазарскую или черкесскую конницу, приведенную Мстиславом Черманным против своего брата Ярослава. Оно совершалось также при помощи арабатской стрелки, как правдоподобно толкует господин Брун, указывая на путешествие Равина Питахия в XII веке. О сухопутном сообщении между Днепром и побережьем Азовского моря свидетельствует и знаменитый поход наших князей в 1224 году, переправившись за Днепр около Хортицы, они 8 или 9 дней шли потом до берегов Калки, где произошла несчастная битва с татарами. Если в 13 веке русские дружины хорошо знали пути к Азовскому морю, то тем более последние были им известны в древнейшую эпоху, когда кочевые орды еще не успели оттеснить их от этого моря. Судя по известиям арабов, значительные русские поселения находились здесь, несомненно, еще в X веке. Если бы не свидетельством осуде о том, что Русь живет на берегах русского моря и на нем господствует, то нам трудно было бы и объяснить ее морские предприятия, торговые и военные, за которыми можно следить от девятого до XII века включительно, то есть до той эпохи, когда она была совершенно оттерта от морского побережья. Иначе нельзя было бы понять, почему Киевская Русь в IX и X веках является смелым мореходным племенем и каким образом она могла объединить под своим господством такие славянские племена, как Таманских и Таврических болгар, обитавших за морем. Жительство на берегах Азовского моря и исконные связи Киевского края с этими берегами устраняют и сам вопрос о том, когда начались ношения Днепровской Руси с Азовско-Черноморскими болгарами. Напомним известие Прокопия, что к северу от гуннов у Тургуров живут племена Антов. Следовательно, уже в VI веке мы видим болгар с соседями Руси. От VI до IX века в ее положении еще не произошло больших перемен. Движение Авар и Угров, хотя и внесло новые этнографические элементы в край, заключенный между Днепром, Азовским и Черным морем, но главная масса этих народов передвинулась далее на запад в Придунайскую равнину.